Глава девятнадцатая. Я иду с тобой. Тут же воскликнула Славия: "Ты же ведь это понимаешь и спорить со мной тоже не нужно, бесполезно". Я и не собирался. Улыбнулся я. И я иду с вами. Тут же подключилась Агнетта. Это опасно, начал я, но девушка была неумолима. Я иду с вами. Я тоже. Добавила Дарья, и я. Подытожил Айрон. Что ж, я не сомневался, что одному мне не получится уйти. Впрочем, это даже и к лучшему, потому что у меня есть только сутки на то, чтобы поймать демона хауса, который в тысячу раз меня сильней, и он чертовски зол на то, что я запер его в другом мире. Уже подходя к башне, Славия незаметно отвела меня в сторону и тихо сказала. «Александр, ты должен понимать, что Искариот все это время не просто так нас там ждал. Он готовился, и он очень зол. Я это понимаю», — кивнул я. Славия кивнула. «Было видно, что этого момента она ждала очень долго. Она и появилась-то в этом мире только для того, чтобы призвать меня на помощь и защитить свой мир. И вот...» Заветный час настал. Воздух сгустился, завибрировал, пропуская сквозь себя волны невидимой энергии. Вперед! Крикнул я первым, шагнув в зыбкую дымку. Славия, сжимая в руке клинок, последовала за мной без колебаний. Агнетта на мгновение задержалась, чтобы бросить прощальный взгляд на родной мир, шагнула следом. Дарья переступила порог с выражением сосредоточенной решимости. Замыкал шествие Айрон, его могучая фигура на миг. Затмило собой свет портала. Мир вокруг взорвался, как офонией их ощущений. Ослепляющая вспышка сменилась непроглядной тьмой. Звон в ушах заглушил все остальные звуки, а воздух до этого наполненный ароматом трав. и благовоний стал густым и тяжелым с привкусом пепла и гнили. Перемещение было быстрым, и вновь храно звери прошли нас стороной, испугавшись. Когда зрение прояснилось, мы уже стояли в ином мире. Над головами висело беззвездное небо, черное как сажа. целая бездонная пропасть черноты, от которой веяло холодом и безнадежностью. Безжизненная равнина, покрытая серым пеплом, простиралась до самого горизонта. Лишь редкие корявые деревья, словно скелеты, торчали из земли. Холодный ветер, пропитанный отчаянием, пронизывал до костей. Я огляделся. Редкие корявые деревья, больше похожие на скелеты, чем на живые растения, тянули к этому небу изломанные ветви, словно умоляя о капле света. Земля под ногами была серой и безжизненной, покрытой толстым слоем пепла, словно гигантский пожар испепелил все живое. Ни травинки, ни цветка не осмеливались нарушить эту монотонную серость. Вдали виднелись холмы, лишённые чётких очертаний, словно их кто-то размыл влажной губкой. Они нависали над равниной как гигантские призраки, скрывающие в своих складках неизвестные опасности. Тишина, нарушаемая лишь завыванием холодного ветра, давила на уши. Казалось, сам мир затаил дыхание, наблюдая за неизвестными гостями с холодным равнодушием. Что? Что это за место? – первая спросила Агнетта. Она успела создать небольшой конструкт в виде фонарика, но свет, исходивший от него, казался жалким и бессильным в этом царстве вечной ночи. Тенигорье, мрачно произнесла Славия, вглядываясь в зловещую даль. Мой мир. Кстати, о твоем мире, запоздало произнес я. Ты и так и не рассказал о нем ничего. Ты и так и не спрашивал, пожала плечами девушка. Тогда спрашиваю, кисло добавил я. потому что это было бы сейчас как раз кстати. «Тенегорье — это мир затухших теней», — начала Славия, и я понял, что сейчас будет экскурс в ее родной мир. На самом деле это только звучит так пугающе, но на деле все не так. По крайней мере, было до того, как Искариот не пришел сюда. «А можешь остановиться?» Подробней на тенях. Тенегория место, где застревают отголоски бывших событий, трагедий и кошмаров. Сильные эмоции, насыщенные силой, которые так привлекает этот мир и ее обитателей. Эти тени материальны. Они могут атаковать, наводить ужас, на шептывать ложные видения. Полумраки обитают создания, питающиеся отчаянием и страхом. Они прячутся в тенях, выжидая момента, чтобы напасть на слабых и уязвимых. Поэтому у тебя получалось передавать послание мне через планы бытия, понял я. Славия кивнула. Но есть и безопасные участки, продолжила девушка. Пока ночь, мы в безопасности. Как только выглянет солнце, появятся тени. Вот их нам следует опасаться. Есть предположение, где может прятаться Искривот? спросил я. Славия пожала плечами. «Я не знаю, но есть один старец, который сможет нам помочь». «Тогда не будем терять времени», — поторопил всех я. Остальные со мной согласились, и мы отправились в путь. Славия сообщила, что мы идем к некоему Морригану, который обладает очень мощными способностями к поиску. У него же можно было раздобыть необходимых камней для подпитки силы. Мы двигались сквозь покинутый мир, словно призраки, ступая по пепельной земле с опаской, будто боясь потревожить мертвый покой этого мира. Каждый шаг давался с трудом не только из-за тяжести, пропитанного пеплом воздуха, но и из-за тяжести атмосферы уныния и безнадежности, висевшей над нами удушливым облаком. Мы внимательно всматривались в окружающую мглу, и лица наши были мрачными и сосредоточенными. Славия держалась рядом со мной, ее клинок был облакан. обнажен и готов к бою. Она двигалась с изящной плавностью хищницы, ее взгляд был острым и настороженным, как у волка выслеживающего добычу. Знакомые ландшафты Тенегорье не успокаивали ее, а скорее наоборот, усиливали тревогу. Она коротко сообщила, что с момента ее последнего пребывания здесь много что поменялось. «Стало только хуже», — добавила она задумчиво. Айрон шел сзади, его тяжелые шаги нарушали зловещую тишину. Он с нескрываемым нетерпением оглядывал окрестности. Тенегорье вызвало в нем глухое раздражение. Он жаждал действия, схватки, которая помогла бы ему выживаться. выплеснуть нарастающую злость. Если роботы вообще могут испытывать это чувство. Впрочем, раньше я думал, что роботы и магиией-то владеть не умеют, а оказалось... Все совсем не так. Агнетта плелась в конце группы. Ее глаза были широко раскрыты от страха, а она всячески старалась не отставать от остальных, боясь остаться одна в этом мире теней. Мы двигались медленно и осторожно, как путешественники, идущие по зыбкому болоту, не зная, где под их ногами твердая земля, а где топи отчаяния, готовые поглотить их навсегда. Минут через двадцать вышли к какому-то давно заброшенному поселению. Корвейн. задумчиво произнесла Славия и замолчала. Мы двинулись по пустым улицам, ощущая на себе тяжесть безмолвных взглядов разрушенных зданий. Дома, некогда украшенные резьбой и яркой краской, теперь стояли обгорелыми руинами. Их стены были покрыты трещинами, словно морщинами на лице старика. Разбитые окна зияли черными провалами, словно пустые глазницы. вглядывающиеся в пустоту куски обвалившейся штукатурки хрустели под ногами, как кости давно умершего существа. На перекрестках, где когда-то кипела жизнь, возвышались груды обломков, среди которых можно было разглядеть обрывки тканей, разбитую посуду, ржавое оружие, осколки жизней, прерванных катастрофой. Даже воздух здесь казался гуще, пропитанный запахом тлена и забвения. Славия, ведущая группу, двигалась осторожно. Ее глаза бегали по руинам, пытаясь уловить любое движение, любой звук, который мог бы свидетельствовать об опасности. Здесь когда-то была рыночная площадь, сказала Агнетта, показывая на обширное пространство, заваленное обломками и поросшее скудной растительностью. Предположение оказалось верным. Славия кивнула. Я помню, как в детстве приходилось сюда с матерью. Здесь всегда было шумно и многолюдно. Ее голос прозвучал тихо, почти шепотом, словно она боялась нарушить тишину мертвого города. Ветер завывал среди обломков разрушенного поселения, поднимая в воздух вихри пепла. Мы, сбившись в плотную группу, продвигались вперед, вглядываясь в зыбкие тени, плесавшие среди руин. Здесь что-то не так, прошептала Агнетта, поежившись. Тени. Пробормотал Айрон, всматриваясь в клубящийся мрак. Они сгущаются. Это и в самом деле было так. Солнце блеклое серое пятно начало пробиваться из-за горизонта, едва освещая округу. И от фундаментов и стен разрушенных зданий потянулись тени. Одна из них отделилась от стены с нездоровым влажным хлюпаньем, словно кусок гниющего мяса оторвался от кости. Тень пульсировала, извивалась и растягивалась, словно живое существо, жаждущее вырваться на свободу. Ее очертания были размытыми, постоянно меняющимися, но сквозь эту зыбкую пелену угадывалась гротескная пародия на человеческую форму. Длинные костлявые руки с когтистыми пальцами вытягивались вперед, словно пытаясь ухватиться. за что-то в реальном мире. Из глубины теней глядели два глаза. Не точки света, а провалы бездны, в которых клубилась тьма, лишённая разума и сострадания. Эти глаза не видели мир, а не чувствовали его, ощущали тепло живых существ и жаждали поглотить его. По низу теней пробегали волны. концентрированные тьмы, словно черная жидкость бурлила и кипела под тонкой оболочкой. Иногда эта оболочка прорывалась и наружу выплескивались струйки тьмы, которые растекались по земле, оставляя после себя следы мертвой, безжизненной почвы. Но самым жутким было не внешность теней, а аура ужаса. исходившая от нее. Это была не физическая опасность, а нечто более глубокое, проникающее в самые темные уголки души и пробуждающее первобытный страх перед неизвестным, перед тем, что не поддается пониманию и контролю. Тень двигалась плавно и бесшумно, как призрак, скользя по земле, словно она не имела веса. Она не шла, а плыла. Ее движения были гипнотическими, завораживающими. От них невозможно было оторвать взгляд, хотя каждая клетка тела кричала об опасности. Мы смотрели на нее, впав в какой-то ступор, не веря до конца, что такое вообще возможно. Это было воплощение самого Тенегорья, холодная, бездушная, лишенная света и надежды. И от одного ее вида кровь стыла в жилах, сердце сжималось от холодного липкого страха. «Берегись!» — первым среагировал Айрон. Его громадная фигура загородила собой остальных. Славия с изяществом пантеры скользнула в сторону. Ее клинок вспыхнул в призрачном свете. Она атаковала первой. Ее движения были быстрыми и точными, как удар змеи. Клинок прошел сквозь тень, не встретив сопротивление, но существо даже не вздрогнуло. Тень метнулась к нам. Когтистые лапы хлестнули воздух, целясь в Агнетту, съежившуюся от ужаса. Но Славия, реагируя с молниеносной скоростью, загородила девушку своей фигурой. Фигурой. Меч вновь свистнул, на этот раз подкрепленной магической огненной основой. Лезвие разрезало тень на две части. Однако вместо ожидаемого удовлетворения от удачного удара, Славия нахмурилась. Расщепленные части тени не растаяли, а заколыхались, словно жидкая тьма, и в следующее мгновение снова слились воедино. Тварь издала пронзительный визг, от которого зазвелось в ушах и атаковала вновь целист теперь в саму Славию. Бесполезно, крикнула Славия, метнувшись вперед. Ее клинок, заряженный магией, вспыхнул в темноте, оставляя за собой серебристый след. Девушка не атаковала тень напрямую, вместо этого. Ее клинок заплессал вокруг твари, вычерчивая в воздухе сложные узоры, сотканные из света и тени. Тень, почувствовав опасность, отшатнулась. Ее форма запульсировала еще быстрее, словно она пыталась увернуться от невидимых узлов, которыми ее опутывала Славия. В ее провалах глазах промелькнул страх. Она инстинктивно чувствовала, что этот противник знает ее слабости. Тень и тенегорья – это не просто мрак. Колос Славии был спокоен и уверен, словно она не сражалась с кошмарным созданием, а проводила урок фехтования. Они сотканы из боли, страха, отчаяния, и их можно разрушить лишь противопоставив им надежду. Ее клинок вычертил в воздухе последний узор, и вокруг тени вспыхнул круг. лунного света. Тварь издала пронзительный крик, ее форма задрожала, словно от боли, а потом начала расплываться, таять, превращаясь в клубы черного дыма, которые быстро рассеялись в воздухе. Я с удивлением наблюдал за происходящим. Моя логика отказывалась понимать, как танец с клинком мог уничтожить тень, но я видел результат, и это было главное. Однако... Радоваться было рано. «Еще одна!» — крикнула Дарья. «Из-под обвалившейся крыши полуразрушенного храма вытекала новая тень, больше и гротескнее предыдущей. Она извивалась и пульсировала, словно черный огненный вихрь, и в ее провалах глазах...» Горела холодная злоба. Я выхватил пистолет, но Славия остановила меня движением руки. Я справлюсь. Ее голос был холоден, как сталь клинка. Девушка встретилась взглядом с наступающей тенью и сделала шаг вперед. Тень бросилась на нее, вытянув когтистые лапы, пытаясь опутать ее своими темными щупальцами. Но Славия была быстра. Увернувшись от атаки с грацией танцовщицы, она атаковала. Ее клинок. Вспыхнул в темноте, отражая слабый свет кулона Агнетты. Вместо того чтобы атаковать напрямую, Славия снова начала свой танец с клинком. Ее движения были плавными, гипнотическими, но за каждым взмахом скрывалась смертельная точность. Она плела вокруг себя паутину из света и тени, заманивая тварь в ловушку. Ты питаешься страхом, тьмой, отчаянием. Ее голос звенел в тишине разрушенного города. Но здесь ты найдешь только свет. С последним словом она резко выбросила руку вперед, и клинок взорвался ослепительной вспышкой лунного света. Тень издала пронзительный визг, ее форма задрожала и начала расплываться, словно чернила на мокрой бумаге. Но на этот раз Славия не остановилась. Она выдохнула, и изо рта вырвалась струйка серебристого дыма, которая обернулась вокруг тающей тени, словно змея сжимающая свою жертву в мертвой хватке. Тень испустила последний мучительный вопль и растаяла без следа, оставив после себя лишь слабый запах озона и чувство глубокого холода. Славия тяжело дыша, опустила клинок, ее лицо было бледным, но глаза горели сладко. ни по колебимой решимостью, оглядывая безрадостный пейзаж, Славия почувствовала, как холодок пробежал по спине. Знакомые до боли ощущения: промозглый ветер, привкус с пепла на языке, огнетушащая тишина, нарушаемая лишь шелестом теней. Тень горя не изменилась, оно все также обнимало пустотой. И высасывало жизнь из всего живого. Нам нужно укрытие. Голос Славии был резок, отрывист. И чем скорее, тем лучше. Тени не единственная опасность в этом проклятом мире. Яхмурис оглянул окрестности, хотел спросить, кого еще тут можно повстречать, но не стал, не захотел пугать остальных. Славия кивнула в сторону тропы, сглотнув комок в горле. Воспоминания, словно хищные птицы, кружили в ее голове, цепляясь когтями за сознание. Я понял, что ей это место знакомо. Я родилась здесь. Словно прочитав мои мысли, сказала Славия. Деревенька Карвейн. Провела в нем большую часть жизни, прежде чем мне удалось бежать. Ее взгляд упал на руины полуразрушенной башни, видневшуюся на фоне темнеющих холмов. Там крепость Эшгард. Когда-то она была оплотом сопротивления, последним очагом света в этом мире. Ты думаешь, там безопасно? Дар есть с сомнением посмотрела на полуразрушенные стены. Безопаснее, чем здесь на открытой местности. Отрезала Славия. Крепость построена на месте разлома, где тени теряют свою силу. Кроме того, возможно, там остались выжившие, те, кто помнит меня, кто может нам помочь. Выжившие? Айрон с сомнением хмыкнул. В этом гиблем месте, сомневаюсь, тени горье ломает людей. Айрон. Голос Славии был жесток. Но некоторые ломаются не до конца. Здесь остались те, кто готов сражаться, те, кто не потерял надежды. Она встретилась с ним взглядом. Нам нужны союзники, если мы хотим выжить в этом мире и уничтожить Искариота». В ее голосе слышалась сталь, закаленная в горниле страданий и лишений. Тенегорье не сломило ее, оно лишь укрепило ее волю. И она была готова использовать все свои знания и опыт, чтобы выполнить миссию и навсегда покончить с тьмой, царившей в этом мире. «Мы направились к башне. Безмолвие мертвого города давило на нас, усиливая ощущение нереальности происходящего. Каждый шаг по расстоянию. сбитым мостовым отдавался гулким эхом в пустых проулках, словно мы шли не по камню, а по костям забытого мира. Славия, притихшая после схватки стенью, вела группу вперед. Ее взгляд был прикован к извилистой ленте дороги, которая велась среди руин, словно змея, ищущая выхода из лабиринта. Когда до башни оставалось совсем немного, девушка остановила группу. Что-то не так? – спросил я, подходя ближе к девушке. Славия кивнула. Она всматривалась в угрюмый полумрак, царивший среди разрушенных зданий. Я чувствую чье-то присутствие. Мы замерли, тоже начиная всматриваться в тишину. Ветер затих и мир вокруг словно затаил дыхание. И в этой извиняющей тишине мы услышали этот звук. Низкий, рычащий вой, от которого кровь застыла в жилах. Он шел откуда-то сзади, из самой сердцевины мертвого города, и он быстро приближался.